Глава вторая от в дверь перевернувшегося грузовика, я вытащил пистолет и прицелился в голову водителя. Он оказался обычным психопатом, который совершенно не понимал, что происходит, и бешено сотрясался от истерического хохота. Больной. Впрочем, как я и думал. «Давай, выстрели в меня! Тебе ж так хочется! Ну уже! Бормотал он. «С превеликим удовольствием!» нажав на спусковой крючок я почувствовал как руку немного дернуло отдачей а мозги нарушители разлетелись по всему салону красота да и только но никаких убийств сурово воскликнул голос хука в моей голове и я тут же вернулся в реальность просто сделай задержание на самом деле погоня еще не закончилась грузовик продолжал гнать вперед а я ехал за ним пытаясь выпросить у руководства лицензию на убийство вот ведь Даже помечтать не дают. Да, паполь, обреченно вздохнув, ответил я. И когда вигеланты стали такими добрыми, наша основная задача ликвидировать, а не гладить по головке обезумевших маньяков. Эрис, полный анализ аккаунта. Крейг шмулли, клан шмулли, работает водителем мусоровоза. Разведен, лишен прав на пользование элементом из-за подозрений на трансцендентный психоз, ответила помощница ого значит подозрения были не напрасными злобно усмехнулся я опасно маневрируя в трафике по сути у меня была возможность выдавить этого ублюдка настроющуюся дамбу к которой мы сейчас ехали грамотно подрезав мусоровоз я мог с легкостью создать аварийную ситуацию моя душа будет удовлетворена а убийства сведут на несчастный случай сейчас мы спихнем его в дамбу а затем расколбасим радостно воскликнул я Шкурка выделки не стоит, пояснила Эрис. «Ну ты сам подумай, заманивать и рисковать, тратить время. Оно нам надо. Согласен, но он поцарапал мою баржу. Я так просто этого не оставлю. Можешь ударить его посильнее. В разговор вмешалась критика. Только молю, давай без разборок. Ха -ха -ха. Змеиный король живет битвами. Ты живешь дешевыми понтами. Напарница схватилась за ручку страха. Еще и водишь, как придурок. Знаешь, мне уже хочется подарить тебе огромный саббуфер, чтобы ты катался по району под рэпчик. Хорошая идея. Мусоровоз вылетел на встречку и начал таранить автомобили. Эрис, вызови скорую помощь и службу спасения. Быстро! Воскликнул я, нагло пересекая двойную сплошную. Выполняю. Кри, защиту! Ага. Нехотя отцепившись, напарница открыла отсек и протянула мне шлем. Вырулив на встречную полосу, я вдавил педаль газа в пол. Волжанка дернулась и, едва не встав на дыбы, погнала вперед. После мусоровоза как раз остался небольшой коридор, огороженный смятыми легковушками. «Что ты собираешься делать?» Опасливо сглотнув, поинтересовалась Кри, когда я пошел в обгон. «Ничего такого». Вытащив на я открыл пассажирское окно и, прицелившись, дал очередь по переднему колесу. Покрышка тут же превратилась в тряпку, а из-под колпака полетели искры. Буквально через три секунды за мусоровозом уже тянулся шлейф из черного дыма. Однако прыти ему не отнимать. И что за двигатели вставляют в мусоровозы? Ему бы с такой дурью доврали дракар. «Давай по задним!» — воскликнула Кри. «О, нет, так не пойдет!» — злобно усмехнулся я и, объехав грузовик с другой стороны, хотел уж было выстрелить, но не тут-то было. Этот урод дал по нам из обреза. Дробь треснула по задней двери, покалив внутреннюю отделку. «Нет, за такое я этому ублюдку точно голову оторву». Благо, что из-за пробитого колеса управляемость автомобиля снизилась до минимума, и перезарядить обрез не было возможности. Поравнявшись с грузовиком, я вновь дал очередь по колесу. Мусоровоз замотал, и в дикой пляске, словно одержимый дьяволом, он перевернулся на бок, а затем врезался в столб швырнув нам в лобовое стекло металлическими обломками. «Вот говнюк! Еще и лобовуху покромсал!» Выйдя из машины, я в первую очередь оценил визуальные повреждения. Три огромные царапины украшали пространство от капота до задней двери. Как будто разъяренный росомаха начал буянить и порубал мою тачку. Эпичности картине придавала факт того, что вместо бокового зеркала остался лишь обломанный алюминиевый крючок. Вот как это назвать? Широко шагая, я подошел к поврежденному мусоровозу и залез на кабину. Сейчас кого-то будут бить. И, возможно, даже ногами. Вцепившись в металл левой рукой, я с чудовищным скрижетом оторвал дверь. Водитель, видимо, осознал, что дело дрянь, и самостоятельно ушел в нокаут. Хотелось размажить ему голову, но ограничения — такие ограничения. «Вы арестованы бла-бла-бла», Без лишних церемоний я вытащил Болезного и бросил на асфальт. «Крис, свяжи ему руки!» «Окей!» Напарница подошла и, перевернув тушу, накинула хамут. «Даже не убил! Делаешь успехи!» «Дорожу своей работой!» ехидно ответил я. Полицейские приехали максимально неспешно и, погрузив Болезного в свою машину, также вальяжно удалились. «Жалко их!» В голове вдруг раздался голос войс. Они просто чувствуют себя чужими, а их бросают в жуткие места. Несправедливо, как по мне». «Эй, какого черта? Отойдя чуть дальше, тихо произнес я. «Жить надоело». «Ну, как бы...» «А, точно, забыл». «Сэвидж, ты чего?» Спросила критика и уже было хотела направиться ко мне, но я остановил ее, подняв руку. Типа личный телефонный звонок. Такое бывает. «Я хотела поинтересоваться». «Войс, извини, что перебью, но давай договоримся. Больше никогда в меня не залезай, окей? Меня это сильно напрягает», — злобно произнес я. «Но я же...» «Никаких «но». Чтоб я тебя больше тут не видел, идет». «Хорошо», — с грустью ответила она. «Я больше не буду, просто посмотрев камеры спорта, у меня возникло ощущение, будто ты забыл про документы потополоса». «А, «Черт, точно...» Вернее, не то, чтобы я про них забыл, просто времени поговорить не было. Да и к тому же, что я им скажу? Откуда информация? Вот. Войс скинула мне файл под названием «Симпатические чернила» под редакцией Максимуса Потополоса. Скажешь, просто напоролся в сети. Я немного изменила файл, и теперь там есть информация о том, что некий аппарат был зашифрован в его бумажном хранилище. Думаешь, у нас не просекут подставу? Да и к тому же, что мешает им свериться с оригиналом? «Во-первых, я сделала вставку во всех копиях, а во-вторых, оригинала не существует. Потополас сжег свой перед смертью». «А ты продуманная». «Когда всем сердцем хочешь добиться результата, для тебя не существует преград», — гордо заявила Войс. «Ладно, в целом работа неплохая. Сейчас передам Хуку и...» «Спасибо». «Тебе спасибо», — ответила девушка-компьютер и отключилась. «Ауч!» — недовольно фыркнула Эрис. «Когда она сюда зашла, ощущение такое, будто я на мгновение стала чем-то или кем-то другим. Противненько». «Понимаю». Вернувшись к машине, я сел за руль и тут же поймал на себе вопросительный прищур критики. Она изо всех сил пыталась скрыть свое любопытство, но что-то хреново у нее получалось. «Кто звонил?» Напарница не выдержала, когда мы уже развернулись и поехали обратно. Какая тебе разница? И вообще, ты выходишь из образа. Раньше никогда не интересовалась, а тут на тебе. Раньше ты никогда не выглядел таким взволнованным. Ладно, — звонил один портовый друг, — но тебя это не касается. Хорошо. Критика отвернулась к окошку. Раньше я любила читать детективы. Ой, давай без вот этого вот всего, хорошо? Раздраженно фрыкнул я и обратился к Эрис. Вызови контакт, Хук. — Выполняю. — Да, слушаю. Наставник тяжело дышал, как будто только что участвовал в марафоне. — пополь тут такое дело. В общем, ты же слышал о труде генерала Потаполаса, о симпатических чернилах нового поколения? — Нет, а что, было такое? — удивился он. — Было. И забавно, что я нашел в книге упоминания о тех чистых листах. — А что с ними не так? — Где-то среди них находится чертеж некоего аппарата. Бред! Проверяли же! Будь на тех листах хоть что-то левое, уже все бы давно расшифровали! Раздраженно ответил Хук. Я поднял документы и увидел, что проверяли лишь кипы из десяти листочков. Конечно! Какой дурак в здравом уме будет рассматривать все эти кучи? Но среди них спрятано то, что ищет Линк. У нас есть показания налетчиков. Есть мотивация террориста. Охрану порта усилили, так что больше туда никто не сунется. Разве тебе не интересно узнать, что там? Мне интересно узнать, с какого хрена ты лезешь не в свое дело. Что, уже нашел торговцев чечевицей? Выяснили же, что Линк простой псих, который треплет всем нервы. Нет в этих бумагах ничего. Я скину тебе файл. Просто посмотри. Ладно. Ну учти, Марк, оперативник обязан выполнять приказы руководства. Ценю твою тягу к расследованиям, но ты боевик, а не следователь. Твоя задача убирать бесперспективных преступников и защищать город от полчищ дегенератов, которые возомнили себя просветленными и свободными личностями, ведущие таких же дегенератов в светлое будущее. Кровь ей порохом, мать его!» Вздохнув, произнес Хук. «Пожалуйста». «Занимайся тем, для чего тебя создали. Хорошо?» «Так ты прочитаешь вырезку или нет?» «Прочитаю. Поговорю с руководством. Возможно, их это заинтересует». «Спасибо от души. Поблагодарив бывшего наставника, я почувствовал небольшое облегчение. «Я не претендую на место твоего друга или даже приятеля. Ты противен мне как человек, но мне приходится быть твоим напарником, и ты должен делиться со мной информацией» злобно фыркнула критика. «Знал ведь, что мне тоже интересно». «Ого, знал. И что с того?» «Хук мне четко сказал, не суй свой нос в чужой вопрос. Дольше проживешь». «Хоть мы и не можем терпеть друг друга, но делиться подобным — это святое. Почему я рассуждаю об этом вслух? Делюсь с тобой своими мыслями, а ты, получив более-менее достоверную информацию, тут же ее закрысил. Несправедливо». «Неважно», — сухо ответил я ты тоже мне не все рассказываешь». «Вот еще. И что такого я тебе не рассказала?» «Например, про Алису», — пожав плечами, ответил я. «Эрис, отправь запрос на ремонт служебного автомобиля». «Выполняю», — ответила помощница. «Погоди!» Критика злобно посмотрела на меня. «При чем тут Алиса? Как это относится к нашей работе?» «Ну, вообще-то интересно. С какого перепуга мне не сообщили о грузе и его ценности?» Это, конечно, не в моей компетенции, но тыкнуть пальцем в Алису и сказать «охраняй» — это прямая обязанность руководства. Могу сказать лишь одно. Ты совершил добрый поступок. Можешь гордиться собой. Добрый поступок, за который мне заплатили пятьсот кусков. Отличная у тебя логика. И зачем вообще такеда начали охотиться за Алисой? Понятия не имею. Холодно ответила она и отвернулась. Вот ведь и пертая девка, а? На принцип пошла. «Ладно, я буду рассказывать тебе обо всем, что вижу. Ну чего тебе, жалко, что ли?» «Жалко, у пчелки в попке, Сэвидж. Нам нужно ехать на рынок». «Окей», — раздраженно цукнув, ответил я. «И откуда у этой красноволосой стервы столько поклонников? Уверен, что они не знают, какая она на самом деле. Да не будет мужик связывать свою жизнь с женщиной только из-за ее внешности. Это идиотизм, который в итоге может закончиться трагедией» и почему я сразу вспомнил про свой неудачный брак? Старый центральный рынок мало чем отличался от земных аналогов. Недорогая арендная плата подманивала сюда мелких предпринимателей, которые на законных основаниях выращивали зерновые культуры, овощи, фрукты, птицу и скот. Иногда между лавок со свежей вырезкой, соленьями и выпечкой попадались торговцы валенками, вязанными кофтами, шалями и рукавицами. Зима в этих местах была довольно прохладной, А раньше я всегда думал, что в пустынях снега не бывает. Наивный. Местные, заприметив двух оперов в шлемах, тут же начали волноваться. Хех, это только на первый взгляд тут все такие белые и пушистые. Если как следует стряхнуть местных, то у одной четвертой из всех присутствующих найдется за душой грешок. А может быть и не один. На то он и старый рынок. Полиция частенько сюда суется, но в большинстве своем безрезультатно. Кого-то из сотрудников даже отправляли на поля за взятки. В общем, грязное местечко. Торгаши мечтали заработать больше, поэтому далеко не на весь товар была куплена лицензия. А кто-то и вовсе без башни продавал паленку и незаконно выращенную чечевицу. Перед глазами почему-то сразу же всплыл Леонид Коневский. Даже не знаю, к чему бы это. «К кому мы идем?» — поинтересовалась критика. «К лысому». Сухо ответил я, ловя на себе испуганные взгляды местных торгашей. Он в курсе всех дел на рынке. Должен знать и про чечевицу. Лысый? Это Федор Ласкер? Ого. Я думала, что он на ферме сидит. Его же приняли за выращивание конопли. Отпустили за хорошее поведение. А еще за то, что он слил всю информацию по поводу Василия Травника и Серга Алибабаевича. Я ж тут практику проходил и контрольные экзамены сдавал. «Знаю этот район как свои пять пальцев». «Не удивлена», — хмыкнула критика. «Изготовителей зелий и душистых трав практически не осталось. Рынок опустил. те кто остался, ожидает печальный конец, а Федя спокойно вышел и стал законопослушным гражданином». «Серьезно?» «Ага, серьезно». Мы подошли к кирпичной двухэтажке, которую, кстати, построили местные. Видимо, им хотелось максимально близко воссоздать черкизон. Я два раза ударил по металлической двери, и к нам выглянул здоровяк-охранник. «Что за... ой!» Он тут же виновато улыбнулся, а от грузного вида не осталось и следа. «Ваше Величество, прошу прощения, вы к боссу!» «Ага, ненадолго», — холодно ответил я, и здоровяк услужливо отошел в сторону, жестом приглашая внутрь. «Вот еще бы реверанс сделал, было бы красиво!» Розовый свет вызывал прямую ассоциацию со стриптиз-клубом или мужским салоном. Однако тут не было обнаженных девиц и пилонов. Были лишь грядки и агрономы в белых костюмах. Ох, какая началась суета, когда мы зашли! «Марихуана!» — с ужасом прошептала критика. «Ты совсем? Это клубника! Они выкупили лицензию для продажи на рынке. Лысому хватило года для того, чтобы осознать всю глупость торговли наркотиками». «А, хорошо!» Напарница подошла к одной из грядок, а клубничных дел мастера испуганно разбежались в разные стороны. «Точно, клубника! Но если все законно, то почему все так напуганы?» «За надом! Идем!» Мы пересекли зал с гидропоникой и подошли к небольшой надстройке. «Это его кабинет. Будем максимально вежливыми!» Размахнувшись, я вышиб дверь с ноги и вальяжно зашел внутрь. «Господи!» Подскочив из-за стола, щупленький мужичок в спортивном костюме нервно затряс кулаком в воздухе. «Ваше величество, давненько вас не видно». «Сядь», — приказал я. «Ага». Федя испуганно сел обратно в кресло. «С чем пожаловали? М -м Может, чаю?» «Чаю?» — произнес я и, со скрипом придвинув табурет, сел напротив Лысого. Самое забавное, что его голову украшала роскошная кудрявая шевелюра. «Я бы хотел попросить тебя об одном дружеском одолжении». «Я внимательно слушаю, друг», — боязливо сглотнув, ответил большой босс. «Говорят, тут кто-то толкает паленую чечевицу. Не знаешь, чьих рук дело?» «Чечевицу? На моем рынке?» — удивился он. «Походу, у этих ребят стальные яйца». «В отличие от тебя. Так кто они?» «Знать ничего не знаю». «Ни сном, ни духом, кляну!» Не успел он договорить, как я тут же схватил его за руку и начал выворачивать. А, «Не надо! Это все парни из пустоши! Мы ничего про них не знаем, они просто покупают у нас аренду!» «Молодец!» Отпустив Лысова, я похлопал его по плечу. «Торговцы смогут вывести на них?» «Нет!» Потирая вывихнутую руку, ответил он. «Они каждый день нанимают новых и просто привозят товар!» «Там три пикапа! Сейчас вспомню! Тундра серого цвета! Электрические!» «Эрис, пробей все тундры серого цвета на электрических двигателях. Регистрация нейрополис». «Выполняю». «А с чего ты взял, что они из пустоши?» — поинтересовался я. «Они сами сказали, но на ренегатов не похоже. Нормальные ребята. Может, путешественники какие, кто ж их знает. Готовы платить за аренду, милости просим!» — ответил Лысый мы же обычные предприниматели, а у моего звена только и осталось, что этот старый никчемный рынок. После того, как перешли на честный труд, деньги приходится считать». «Ой, не прибедняйся, знаю я про все твои левые схемы», отмахнулся я, просматривая списки серых тундр, которых в Нейрополисе было свыше двух тысяч штук. «Значит так, у них есть какой-то график? Или они приезжают рандомно?» «Рандомно! Кстати, это очень неудобно!» когда разгрузка происходит в час пик. Мы стараемся все успеть до полудня, а эти тут могут в любое время приехать и начать толкаться», — пожаловался Лысый. «Но я не знал, что у них нет лицензии. Надо их закрыть». «Надо. В общем, как только эти серые пикапы тут объявятся, сразу дай знать. С меня бонус». «Да, друг», — радостно ответил он. «Получена ачивка. Дружба крепкая, не сломается» плюс 200 к расследованию дела». «До встречи», усмехнулся я, и мы поспешили выйти из прокуренного кабинета. На деле Лысый и сейчас приторговывал без лицензии, но там так по мелочи. Налоги за выращивание и продажу овощей были весомыми. Хочешь поднять бабла? Бери кредиты, арендуй ферму. Там будет льгота. А если выращивать по углам, готовься выложить много монет». Это было сделано для того, чтобы сократить количество мелких частников, ибо инспекция нифига не Саурон, за всеми уследить не сможет. Когда мы направились к выходу с рынка, местные чуть праздничный салют не устроили. «Я не понимаю». Когда мы уже сидели в машине, критика сняла шлем и положила в отсек. «Почему они такие пугливые? Ты явно что-то знаешь. Может быть, стоит проверить тебя на коррумпированность?» «Ага». Я тебя сейчас проверю на прочность за такие слова. Недовольно хмыкнул я, выезжая из парковки. Серьезно, что с ними происходит? Тебя это волнует? Волнует. Хотя, знаешь, я сейчас сама посмотрю. Радужки критики тут же засветились. Спустя мгновение ее жутковатый смех раненой гиены заполнил салон. А, севич Ну ты придурок. Ф вооруженный налет на рынок из-за подозрений в торговле наркотиками. Тридцать четыре человека получили синяки ушибы и садины. ДКБ пришлось выплатить компенсацию в размере 180 тысяч чейн -коинов. господи! Напал и допрашивал с пристрастием продавцов овощей. Ох, я не могу!» «Смейся, смейся. Я тебя потом как-нибудь тоже допрошу. С пристрастием», — прорычал я. «Входящий вызов от контакта невзоров», — предупредила Эрис. От блин, вот только этого сейчас не хватало. Да, слушаю, обреченно вздохнув, ответил я. Здравствуй, Марк. Как новая легкая и система слуха не болят? Приветствую, господин Невзоров. Как только я произнес это имя, критика тут же перестала ржать и вновь превратилась в холодную мигеру. Все работает отлично. Даже не знаю, как вас отблагодарить. О, ничего страшного ты достойно сражался и помог ребенку избежать страшной участи. Я это ценю. В общем, приходи сегодня после тренировки ко мне. Хорошо?» «Да, без проблем. После тренировки? Он что, следит за мной?» «Буду ждать». «Ага». И без того отвратительное настроение стало еще хуже. «Что он сказал?» — тут же спросила критика. «Хочет, чтобы я заехал к нему после тренировки», — сухо ответил я. «И вообще, откуда он знает, во сколько у меня качалка?» «Это не Взоров. Он знает все и про всех», — вздохнула напарница, тарабаня пальцами по торпеде. «Ты должен сегодня убедить его отказаться от этой затеи со свадьбой. Не знаю как. Не знаю, что именно ты ему скажешь, но это наш последний шанс. Если не получится, я просто повешусь. Лучше самоликвидироваться, чем жить с тобой». Хорошо. Аргументируй то, что мы не можем быть вместе. Супруги должны любить друг друга, а не ненавидеть всей душой. Знаешь, что он на это ответит? Слюбится-стерпится. Ага. Плавали, знаем. Холодно усмехнулся я. Свеч! Критика схватила меня за руку. Я тебя умоляю! Сделай все возможное! Заклинаю! Убеди его отказаться от этой затеи! хреново из тебя заклинатели Я все еще не чувствую твоей власти над собой. Тоска, ржавые, печь, рассвет, семнадцать. Ха-ха-ха, очень смешно. Нет, — холодно произнес я. На самом деле все проще, чем кажется. Я просто выведу ему встречные условия, на которые он не сможет пойти. «Какие еще условия?» — возмущенно спросила напарница. «Потом узнаешь», — уклончиво ответил я. Мой новый план имел место быть. Если, конечно, не взоров, не конченый маньяк-садист, который издевается над своими подопечными, то должно сработать. Остаток дня и весь вечер я словно сидел на пороховой бочке. Во-первых, даже несмотря на мой идеальный план, который был надежен как швейцарские часы, изнутри давило очень отвратительное напряжение. А во-вторых, деньги мне закинули, благодарность высказали. Даже о здоровье поинтересовались. Значит, два варианта. Либо по новому заданию, либо из-за проклятой критики. На тренировке я даже особо не замечал приставучих оперативников из соседнего участка, которые пытались расспросить у меня про победу над бодикадо. Вообще не слышал их и был абстрагирован от реального мира. В голове я прокручивал наш разговор мои условия и его возможные ответы. Главное — произносить все грамотно и уверенно. До сих пор помню, как ко мне пришел один перспективный паренек. Рассказывал про новые технологии и систему спутников, мол, нечто подобное уже продавали в США и Китае, но рассказывал он это так сжато. В общем, было видно, что парень дико волнуется и боится меня. Естественно, мы не пошли на их условия, и заключили контракт с другими людьми. Что бы ты ни делал, с кем ни говорил, всегда будь уверен в себе. Именно это сыграет самую важную роль в переговорах. Прибыв в обсидиановый колосс, я поздоровался с охранниками, как со своими друзьями, и прошел в лифт. Четко выдвинуть условия. Я ему нужен. В противном случае он не получит меня, а я... Я имею шанс получить геморрой. Но это оправданный риск. Если Невзоров вцепится в меня, сбежать будет практически невозможно. Конечно, такого откровенного звездеца, как у Бальника, не будет, но все же... «Добрый вечер», — улыбнувшись, произнес я и прошел в огромный кабинет Невзорова. Глава клана стоял возле окна и любовался вечерним городом. Выглядел он максимально расслабленно. Закатанные рукава, расстегнутая верхняя пуговица рубашки, пиджак, что висел на спинке стула, и этот мощный аромат дорогих сигар. «Добрый», — кивнул Невзоров и, повернувшись ко мне, сразу же потянулся к Штофу с книгом. «Садись, поговорим». «Благодарю». «Знаешь, я был очень сильно удивлен, что ты выстоял в той битве. Прошу простить, но я не думал, что Дакеда подключит элитного бойца». «Главное, что все закончилось хорошо», — пожав плечами, ответил я. Невзоров как-то странно на меня посмотрел и пододвинул наполненный стакан. «Жизнь дается всего один раз. А выглядишь ты так, будто этого не понимаешь». «Понимаю», — вздохнул я. «Просто уже привык рисковать. Для моей профессии риск — это нормально». Кхм. Глава клана с залпом осушил стакан. «Я бы очень хотел предложить тебе другую работу. Мог бы отдать небольшой бизнес но вытащить тебя из ДКБ — преступление против всех жителей Марса. Однако я все же спрошу, хотел бы ты покинуть ряды вигилантов?» «Что?» «Если честно, то этот вопрос застал меня врасплох. Уйти из ДКБ? Нет, простите, но я буду вынужден отклонить ваше предложение по поводу бизнеса. Я еще не исправил все, что натворил. Моя вина не заглажена». «Похвально. Рад, что ты это осознаешь». «Но сегодня я хотел бы поговорить о будущем. Твоем и моем». «Простите, пока вы не начали. Я хотел бы выдвинуть вам встречное предложение», — уверенно произнес я, отпив из стакана. «Предложение? Мне?» Невзоров явно был удивлен. «Все никак не оставите эту затею. Критика приходила ко мне, сказала, что вы не пара, что ты ей не подходишь». Но у нее так и не хватило мозгов ответить на единственный вопрос. Почему? Потому что семья — это не шутка, господин Невзоров. Прошу прощения за вольность, но если вам повезло с женой, это не значит, что у всех аналогичная ситуация. Меня уже выкидывали, и я больше этого не хочу. Поэтому давайте сделаем все по красоте. Я отдам вам то, что нужно. С любой девушкой на ваш выбор. Могу просто сдавать материалы для ЭКО. Мне не принципиально. Только прошу, отпустите Олесю. И дайте ей шанс. В противном случае я уйду из ДКБ. Ха, Марк. Невзоров весело расхохотался на весь кабинет. Прошу простить мне этот смех, но так талантливо изворачиваться ради другого человека. Просто блестяще. Я знал, что это в первую очередь инициатива моей дочери. В конце-то концов, господин Невзоров, мы живые люди. В первую очередь вы собственность корпорации. Ты сам подписал контракт и получил деньги. По крайней мере, так все считают. Марк, я все понимаю. И я ценю твою самоотверженность, но тут дело далеко не только в твоих особенностях». Глава клана налил нам еще и продолжил. «Кажется, пришло время раскрыть карты. Во-первых, я не совсем тот, кем пытаюсь казаться. Люди видят во мне жестокого тирана и помешанного карьериста, Отчасти это так, но есть еще и вторая часть моей личности, которую я предпочитаю показывать лишь избранным. Я ценю людей. Ценю наше, пускай и не идеальное общество. Ценю то, что мы способны объединиться ради достижения общих целей. К чему вы об этом? К тому, что Олеся замкнутый человек. Она сгорает заживо, но сама этого не понимает. Ей нужен мужчина, с которым она снова начнет жить, и чем раньше это произойдет, тем лучше. А она себя ни с кем так не ведет. Для нее ты — катализатор эмоций. Она радуется, злится, ненавидит, делится только с тобой. Мне кажется, что вы притянули это за уши. Ты не замечаешь, потому что не хочешь. Ты такой же замкнутый и закрытый, просто в отличие от нее, более человечный. «Я же говорю, что это выгодная сделка. Получить поддержку от клана Невзоровых дорогого стоит. А тут тебе все само преподносится, на блюдечке с голубой каюмочкой». «Ладно, допустим, насчет критики все понятно, но должно же быть еще что-то». «Верно», — кивнул Невзоров. «Вторая причина намного страшнее. Я не хотел поднимать эту тему. Искренне верил, что ты не будешь настолько упертым человеком, Который вот так просто, по совершенно непонятным причинам, отказывается от сокровища. На самом деле ситуация с Алисой может повториться, только вот на ее месте будешь ты. И если за ребенком выслали отряд из двадцати человек в компании Бадикада, то за тобой придет целая армия. Не понял. В смысле? Его слова немного шокировали меня. Не знаю, слышал ты или нет но сейчас перед тобой стоит правая рука профессора королева я в паре с компаньоном создавал дубликатов пока королев в своей лаборатории пытался сделать невозможное. мы трудились над этим проектом очень долго я сам лично проектировал первое поколение однако на практике все оказалось не так просто я не знал где просчитался мне нужен был талантливый взгляд со стороны И через год ко мне в помощники приставили юного гения, Такеду Джейчару. «Что? Он работал с вами?» «Именно. До самого переселения на Марс мы с такедой были лучшими друзьями, но потом наши пути разошлись. Понятное дело, он не хотел признавать мое существование и пытался доказать, что единолично создал дубликатов. Но сейчас это не так важно». Невзоров положил руки на стол изначально мы проектировали нечто вроде биоробота усиленное тело человека без возможности к репродукции но наука завела нас в такие дебри что в итоге получилось чудо Дубликат нельзя назвать просто оболочкой это можно сказать новая эволюционная вет в человечество и как оно всегда бывает даже в первом поколении были свои особенности аномалии которые могли пойти в положительное русло как у тебя и Алисы, или в отрицательные, как твои любимые девчонки из Бурлеска. И если мы еще могли контролировать процесс внутри рекреационной капсулы, то дети, появившиеся естественным путем, совершенно другое дело». «Погодите, ну, я понял, что Алиса особенная, но чем именно? Она что, тоже может нарастить кучу аугментаций?» «Нет». Улыбка Невзорова почему-то казалась мне очень грустной. Алиса с самого рождения была очень необычным ребенком. К двум годам мы не могли поставить ей прививку. Сопротивлялась? Не могли проткнуть кожу. В пять лет все стало еще страннее. Она ехала с моими охранниками в лабораторию для взятия мазка. Дорога проходила почти по границе между городом и пустыней. Ренегаты уходили от вегелантов, не справились с управлением и на полной скорости врезались в автомобиль, где сидела Алиса. Все погибли. Кроме нее. Супергерл какая-то. Не совсем. Она не умеет летать и стрелять лазерами из глаз, но ее кожа по крепости, как титановый сплав. Поэтому вы сказали, что с грузом ничего не случится. Да. Алиса не чувствует боли. Ее нервная система вообще является для наших ученых загадкой. «Так она же прямо у вас под боком! Чего не изучили?» «Я понимаю, что это чудо, но стоит помнить, что Алиса в первую очередь — ребенок. Она родилась здесь, на Марсе. Для меня это важно, а для Такеды нет. Японцы никогда не отличались особой гуманностью. Чего стоит одна Вторая Мировая Война? Узнав про уникальную девочку Такеда, тут же начал торговаться, но я отклонял его предложение». В конечном итоге он решил действовать более кардинально. Но благодаря тебе Алиса нашла новый дом и теперь находится в безопасности. Однако она всего лишь одна из. А их много? Но ну, людей со странностями. Из тех, что я успел зафиксировать, более 500 человек на всех континентах. Но сколько еще скрывают свои уникальные способности? Сколько сидят в лабораториях у кланов? «Увы, всего мы не знаем». «Вы дали им какое-нибудь название?» «Да, все просто. Уникумы. Данный термин в их адрес пока не утвержден, но я подумываю над этим». Невзоров вновь взял помасушил стакан. «Если у первого поколения развиваются такие мелочи, как регенерация и возможность установки большего количества аугментаций, то второе поколение прыгнуло куда дальше». «Допустим, вы причисляете меня к этим вашим уникумам из-за количества аугментаций. Хорошо, но при чем тут охота?» Такеда, как и я, один из членов правления. Он в совете с самого основания федерации, поэтому у него есть доступ ко всей информации ДКБ. И, естественно, они уже заинтересовались тобой, поскольку ты победил будикаду Для оперативника это просто нереально», — пояснил Невзоров. Начнут копать, уверят твою аномалию, и захотят присвоить себе. А клан Сэвиджей заступаться не будет, я его знаю. Прости, конечно, но он та еще мелочная крыса. Даже на похороны Эрнеста не пришел. А еще он продал ДКБ девушку, которую спасли после взрыва. Поскольку дубликат не выдерживает больше трех аугментаций, ее просто подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, а в голову встроили компьютер с нейросетью. Я уже не знаю, человек она или машина, но суть в том, что глава клана продал ее в ДКБ для мониторинга сети. Живого человека. Практически свою дочь. Вот так взял и продал. Так что не надейся на его поддержку. Такеда предложит цену, от которой никто не откажется. И все. Будешь лабораторной крысой. Выходит, вы предлагаете мне спасение. Я предлагаю тебе жизнь, Марк. Ты выведешь Олесю из транса, а я спасу твою шкуру от такеды. Все просто. Теперь-то ты понял, что к чему? Понял, но... Твою мать, этот хитрый сукин сын шокировал и загнал меня в угол. Я все равно вынужден отказаться. Отказаться? Невзоров хитро улыбнулся. Боюсь, что уже слишком поздно, Марк. В смысле? «Я не позволю тебе разрушить судьбу». Глава клана поднялся и, обойдя стул, схватил меня за плечи. «Свадьба в следующую пятницу». «Чего?» «Поздравляю, зятёк». «Получена очивка Горько. Плюс три тысячи. К уснуть мордой в салате».